Глава двадцать В сознание я пришёл рывком, будто меня кто-то выдернул за шкирку из небытия. Хотя раздражители, как таковые, полностью отсутствовали. Вокруг царил душный и тесный полумрак. Не пошевелиться толком, не вздохнуть. Наверное, так чувствуют себя младенцы в материнской утробе. Хотя мне на перерождение отправляться ещё как-то рановато, если честно. Да и не верю я во всю эту буддийскую фигню. «Жизнь дается тебе лишь раз, чтобы ты ее как следует просрал. На этом все, точка. Именно поэтому я хочу вернуться домой, на землю, и начать все заново. Спасибо этому замечательному миру, что раскрыл мне глаза на многие вещи. Только задерживаться здесь совсем не хочется. Буквально все вокруг хочет меня убить или хотя бы отгрызть кусочек. Если ты безвольный кусок мяса, то судьба твоя будет соответствующей». Когда я затрепыхался сильнее, спину внезапно пронзила острая боль, отдавшаяся куда-то под ключицу. Точно, меня же подстрелили. Странно, что раньше рана практически не ощущалась. Вдобавок верхняя одежда куда-то пропала вместе с бронёй, а руки что-то плотно стягивало, включая протез. Ой, не к добру это. Судя по характерному покачиванию, меня куда-то везли. И когда я снова завозился, куда более осторожно, движение резко прекратилось а вскоре вокруг резко посветлело, да так сильно, что пришлось зажмуриться, сберегая глаза. «А кранова трещина! Но ну, наконец-то ты очухался!» Гортанный низкий голос двойки стал настоящей усладой для моих ушей. Жаль, только ответить я не мог. В горле пересохло так, что язык едва ворочался, а губы потрескались и как будто омертвели. Человек-сухофрукт практически. Крепкие руки помогли мне подняться, и я обнаружил себя в люльке для раненых, пристегнутых к гару. Вокруг горбатого животного собрался наш немногочисленный отряд. Ну да, мог бы и раньше догадаться, куда именно меня переложили. Это гораздо лучше, чем волоком по песку. Хорошо быть главным. Когда глаза окончательно привыкли к нестерпимому свету матери, я смог нормально оглядеться, благо высота животного это позволяла. Первым делом, конечно же, проверил наличие преследователей. К моему глубокому облегчению вокруг нас простирались сплошные оранжевые пески до самого дрожащего горизонта. Мы являлись единственными представителями жизни на многие километры вокруг. Славно. Только вот из трёх тягловых животных наличие осталось всего две штуки. Треть куда-то пропал. У меня ёкнуло сердце, и я спешно принялся пересчитывать наличный состав по головам. Шест, двойка, место с ютой. Не хватало только наших раненых. Но присмотревшись ко второй животинке, я увидел выглядывающую из удлинённой люльки доску. А меня, получается, везли в той, где находился хруст. Только вот вся сбруя выглядела по-другому. Точно, это не тот тягач. «Жук там остался», — подтвердила мою догадку Тара, протянув мне полупустую фляжку. «Хлеба не спеша, больше у нас нет». Я как мог прислушался к её совету. Вода оказалась тёплой, чуть горьковатой, и всосалась у меня ещё до того, как я успел её толком проглотить. Однако этой жалкой капли всё же хватило, чтобы мой речевой аппарат немного вернулся в строй, ибо вопросы не терпели отлагательств. «Как?» — прохрипел я вслух. «По нам много стреляли», — нехотя принялась рассказывать двойка. «Ты отрубился. Зверюга начал отставать. Ещё чуть-чуть, и всё бы закончилось очень херово. Тогда этот дурень выпрыгнул из мешка и сцепился с теми, кто нас догонял, а мне крикнул, чтобы я переложила тебя на его место. В итоге мы всё-таки вырвались, но под утро скотина всё-таки подохла. Пришлось перекинуть твою тушу на другую. Ты весь горел и валялся в отрубе, даже когда заштопывали твои дырки. Так, а сколько раз у меня, получается, попали? Три! тихо ответила Юта. Один болт срикошетил от арбалета и зацепил сквозь. Другой попал в бок, но не смог пробить кольчугу. А вот третий прошил тебя насквозь и вышел с той стороны. Ты чуть не умер. Тоже мне новости, проворчал я, с трудом гася в себя клокочущую ярость. Твою мать! Но как же так? Хруст был с нами практически с самого начала, присоединившись весьма экзотическим способом. Верный, спокойный и неприхотливый. На него всегда можно было положиться. Пусть он не всегда дружил с логикой, как и большинство райов. Но я ни разу не пожалел, что снял его с жертвенного столба. Ему было глубоко плевать на землю, моё возвращение и спокойную жизнь. Хруст был истинным отпрыском этого мира и видел своё предназначение лишь в битвах. Настоящий боевой муравей. Те, кто напали на нас прошлой ночью, обязательно об этом пожалеют. Я не поленюсь найти каждого ублюдка и дотянуться до тех, кто их туда отправил. Тем более, что заказчиков не так уж и трудно вычислить. Просто так напороться на бродячую банду мы не могли, да ещё такую огромную. Это спланированная засада, которую навели чётко на караван. И, надо сказать, справились ребята оперативно. Не дилетанты, хотя и не профессиональные военные. Те уж никого бы не выпустили. Достаточно было расставить несколько отрядов стрелков на возвышенностях, чтобы те перекрывали друг друга, и держать на готове небольшую кавалерию из ездовых животных для погони. А они как будто пришли пешком, поджидая нас где-то неподалёку. Похоже на подчерк песчаных ниндзя. Без жёлтых тут в любом случае не обошлось. Слишком уж нагло вели себя нападавшие. «Так, что с башкой?» — спохватился я. «Твоей? Твою мать, нет!» «Да что с ней случится?» — отмахнулась моя заместительница. — Лежит в мешке и даже не воняет, а вот с остальным полная жопа. — Мы срезали с гарру немного мяса напоследок, — добавил шест. — Попробуем завялить. У нас нет других продуктов и воды. Увы, самурай прав. Все наши припасы остались на месте ночевки. С другой стороны, пусть уж лучше они достанутся врагу, чем мы. Как-то раз я уже оказался в подобной ситуации посреди пустыни, да еще и без руки. И все равно смог выжить. Нам предстоит идти несколько дней, но у нас есть два вьючных животных, и кое какая экипировка, включая оружие. Ситуация далека от катастрофы, только плохо, что раненых многовато, включая меня. Двойка носила побуревшую от крови повязку на правой ляжке. У миста оказалась перебинтована голова, а уюты предплечья. Мой торс и вовсе замотали вместе с руками, превратив меня наполовину в мумию. Наша хирургиня воспользовалась остановкой и сноровисто распутала повязки, чтобы осмотреть раны. К её удивлению, заштопанные ею дырки почти полностью затянулись. А от прочих попаданий остались лишь пожелтевшие гематомы. Мне даже позволили пользоваться левой рукой и передвигаться пешком. С транспортом у нас дефицит, так что моё выздоровление пришлось весьма кстати. Я и сам не собирался просиживать штаны на закорках у вьючного зверя. Раны почти не беспокоили если не слишком сильно шевелить плечами. «Странно», — пробормотала себе поднос бывшая воспитанница профессора, закончив осмотр. «Как будто в тебя попали несколько дней назад, а не вчера ночью. Я и сам заметил, что на мне всё заживает как-то уж слишком быстро. Но раньше списывал это на панацею. Здесь любой бомж, у которого она неизбежно циркулирует в организме, может запросто поразить земных врачей. Однако темпы моей регенерации озадачили даже местного медика». После такого ранения в лучшем случае валяются день-два, прежде чем могут самостоятельно встать, не говоря уже о том, чтобы идти налегке. У меня имелись догадки на этот счёт, но я предпочёл ими не делиться даже со своими подчиненными. Им достаточно знать, что их предводитель — странный Даюхан из другого мира. Благодаря этому вопросы отпадают сами собой. И ни у кого не возникает лишнего соблазна овладеть моими способностями». Лучше никому не знать, что до встречи с синей разновидностью субстанций древних я был самым обычным человеком. И даже хуже. Спасибо пустынным охотникам, что не пожалели на меня лекарств. Да, откушенная рука зажила удивительно быстро, по земным меркам, но не более. Еще непонятно, смог бы я выжить, пройдя мимо той загадочной пещеры. Однако сейчас мое выздоровление заметно всех напрягало. Включая двойку. «Да выгляди, скоро твоя грабля заново отрастет», — съехиничила она а потом начнёшь людей жрать». «Тобой точно отравлюсь», — успокоил я её. «Ты же насквозь проспиртованная». «Да у меня с той недели во рту ни капли не было». «Ну да, а перегар мне твой приснился. Или ты про какие капли?» «Да пошёл ты». Обстановка немного разрядилась, тем более что никаких нитей в моих ранах Юта не увидела. Она давно уже в курсе про физиологические особенности бессмертных и даже успела немного поэкспериментировать с нашим бесценным грузом» я лишь запретил ей полноценную трепанацию и прижигание. Непонятно, сможет ли потом повреждённая черепушка срастись после такой длительной голодовки. На всякий случай мы скормили ей порченную вырезку из гарру, в которой кто-то из местных насекомых успел таки отложить яйца. Нити быстро опутали и растворили чужую плоть вместе с копошащимися в ней личинками, после чего голова распахнула мутные глаза и злобно ощерилась. «Мы тоже не рады тебя видеть!» сообщил я ей, затягивая тесёмку непромокаемого мешка. Супер, теперь о грузе можно не переживать. Нам бы тоже не помешало подкрепиться, но остальные куски были ещё очень далеки от готовности. Поэтому пришлось несловно хлебавши двигаться дальше. К счастью, с ориентированием у меня не возникло никаких проблем. Примерные направления я знаю, а дальше как-нибудь разберёмся. Тяжелее всего оказалось держать темп и не думать о воде. За нами наверняка отправилась погоня. Но на наше счастье под вечер поднялся сильный ветер, который должен был замести следы. Мы устроились в укромном месте, и до самого утра нас никто не побеспокоил. Зато с рассветом припёрлась парочка некрупных рвачей, привлечённых нашей вознёй. Одного пристрелил я, использовав болт с широким наконечником, а второго сноровисто затыкал шест. Всё-таки для нынешнего отряда это не такая уж большая угроза, если нет эффекта внезапности. Это раньше я от одного их вида едва не падал в обморок. Насекомоподобные хищники подарили нам еще немного припасов в виде вонючего мяса и когтей. Не самая богатая добыча, но сейчас и такому нужно радоваться, как манне небесной. Увы, часть денег тоже оказалась безвозвратно потерянной, кроме одной заначки в 20000 тысяч. Этого и близко не хватит на все нужды экспедиции. Так что теперь нужно обращать внимание на малейший приработок. Копеечка к копеечке. Докатилась твою мать. Мечтаю не об элитных напитках, о банальном глотке воды. Ночная прохлада подарила нам небольшой запас конденсата, но таким количеством толком не напьешься, Тем более, что дистиллированная вода слишком быстро покидают организм, который нуждается в соли. Без неё, сколько ни заливай в себя, всё равно не напьешься. Идти по раскалённой пустыне — та ещё пытка. Но к своему огромному удовлетворению я вчера смог выдержать до привала, хотя едва не падал от усталости. С утра раны почти уже не беспокоили, но жажда сводила с ума. Юта давно прописалась на втором гарру, а на первом продолжала скрипеть зубами от бессилия доска. Ноги у неё немного зажили, но без кормежки процесс застопорился. К сожалению, шеки в отношении еды недалеко ушли от людей, и что попало, жрать не могут. К счастью, на подходе была целая партия вяленого мяса. В здешних условиях оно готовится всего за несколько суток. Тут и вполне живой организм за это время может превратиться в усохшую мумию если не укроется от испеляющих лучей нас пока что спасали накидки и широкополые шляпы создающие достаточной тени вокруг обладателя в обычной кепке тут бегать нельзя мигом тепловой подзатыльник поймаешь под вечер выбились из сил практически все кроме неутомимого шеста но отдохнуть нам не дали в очередной раз просматривая снимки при максимальном увеличении чтобы отвлечься от жажды я внезапно увидел наш след на песке тоненькой полосой уходящий на юго запад Значит, спутник недавно прошел прямо над нами. Соблазн оглядеться был слишком велик, и я принялся двигать картинку мысленным усилием. Вскоре голова затрещала от перегрева, пульсируя болью где-то в районе висков. Но мое любопытство оказалось достойно вознаграждено. В километрах в 15 от нас двигалась еще одна цепочка черных точек, точно в нашем кильватере Мы их видеть не могли, потому что даже на возвышенностях горизонт ограничен всего 10 километрами да еще и плывет постоянно от невыносимой жары. Без какой-нибудь подзорной трубы дальше ни черта не разглядишь. Тут мне похожие приборы пока что не попадались, но и без них все предельно ясно. Нам сели на хвост. Заметать следы смысла нет никакого. Два вьючных зверя плюс четыре человека оставляют в верхнем слое песка слишком отчетливые рытвины. Чтобы их полностью занесло, должна подняться настоящая полевая буря или пройти достаточно времени» иначе опытный следопыт сможет их отыскать. Видимо, так и произошло. Я немедленно поделился открытием с остальными, собрав военный совет прямо на ходу. К счастью, не потребовалось пояснять, откуда информация о погоне. Все вокруг свои. "Вот же ублюдки", сплюнул сухим воздухом двойка. И как только нас догнали, а вот сержанта интересовали куда более конструктивные вещи. Прежде всего, точное количество противника еще раз поднатужившись до кровавых соплей из носа я насчитал три крупные точки которые наверняка являлись издовыми животными и примерно с десяток маленьких двигались они в очень приличном темпе что с головой выдавало в них опытных путешественников наша первоначальная фора уже сократилась до неприличия не убежим сделал логичный вывод самурай ночью они нас догонят значит будем встречать пришел я заодно передохнем или передохнем скривилась Тара. Я не стал разделять её пессимизм и отправил животных вместе с Ютой и доской дальше, чтобы цепочка следов не прерывалась. Этой парочке приходилось создавать видимость полноценного отряда, поэтому их скорость оставляла желать лучшего. Но ничего страшного, нам хватит и короткого отрезка в несколько километров до соседних дюн, там они и пересидят заварушку. Шечка тоже хотела поучаствовать в засаде, но я позволил ей лишь топтать песок. Рано ей геройствовать, тем более её любимая шпала осталась на месте последней ночевки каравана вместе с прочим балластом. Остальным удалось сохранить оружие, и лишь место снова оказался с одним кинжалом. Дубенка потерялась во время прорыва, но взломщику не привыкать. Мы выбрали самый высокий бархан во всей округе, после чего спрятались за ним, отпустив девчонок дальше. Никаких укрытий получше здесь всё равно нет, а предательский песок выдаёт все перемещения. К счастью, изогнутый гребень... Вскоре скрыл нас от заходящей матери, позволив посидеть в теньке и немного остыть. Пить все равно хотелось нестерпимо, но я старался все свои мысли направлять в сторону ни о чем не подозревающего противника. Жаль, что их нельзя отслеживать в режиме реального времени, но спутник и так оказал нам неоценимую услугу. Не будь его, непонятно чем бы все закончилось, хотя и сейчас еще не все ясно. Через два с лишним часа преследователи показались на горизонте, окончательно развеяв последние сомнения. Честные путешественники так не ходят, даже если им попадаются на пути чужие следы. Такая уж этика в Великой Пустыне, где у каждого должна быть своя дорога. Только всякая гопота других преследует. Охотников за нашими скальпами отслеживала глазастая двойка, закопавшаяся с нашей помощью целиком вместе со шляпой. Сложнее всего оказалось замести раскопки хотя бы с одной стороны. Зато время прошло чуть веселее. Светило уже окончательно зашло, но, к счастью, на небосклоне... Оставалась огромная старшая сестра, спрятав за собой младшую. Её света вполне достаточно, чтобы прекрасно видели даже обычные люди, вроде Мисты. Шест хоть и не относился к жуноземцам, но на службе привык воевать в потёмках. С ночным зрением у него никаких проблем нет, а посвежевший воздух немного бодрил. Я смотрел на яркую планету, нависшую над головой, и коротал остаток времени в догадках, есть ли там жизнь. Океаны вроде бы имеются, но какие-то мелковатые, в сравнении с остальной сушей. Скорее внутренние моря, вроде нашего Чёрного или Каспийского. В хорошую ночь, вроде этой, можно карты рисовать, до чего хорошо всё видно, вплоть до горных массивов. А вот второй спутник чаще всего покрыт дымкой, и там сложно что-то рассмотреть. Возможно, как раз он и обитаем, если его размеры схожи с земными. Здешний шарик точно где-то с неё габаритами. Ибо я не подпрыгиваю на несколько метров при каждом шаге, как на той же Луне. А было бы забавно отправлять одним пинком противника куда-то в стратосферу. Наконец, спустя почти три часа ожидания, преследователи приблизились к подножию нашего бархана. Правда, шли они не всей бурьбой, опустили вперед несколько разведчиков. Те осматривали окрестности с каждой высоты и бежали к следующей. Тормозить на ночь процессия явно не собиралась. С другой стороны, сильно они не спешили, чтобы настигнуть нас в разгар ночи. Все равно мы никуда не денемся. Пришлось подпустить следопытов в оранжево-балахонах к себе на самый верх, где с ними быстро расправилась двойка. Она эффектно выпрыгнула из-под песка и окрасила его свежей кровью, серебрящейся в лунном свете. К сожалению, скрытно это сделать не получилось. Парочка нарочно находилась на виду. Так что свою задачу разведка все-таки выполнила, пусть и посмертно. Но в любом случае 2-0 в нашу пользу, как ни крути. Остальные могли отступить, благо расстояние позволяло, но вместо этого они без долгих раздумий пошли в атаку, огибая наш бархан с разных сторон. Стоит отдать должное их упорству, хотя численный перевес воодушевит кого угодно. Они точно знали, что нас тут жалкая горстка против полутора десятков свежих бойцов. Следом на гребень высунулся уже я, со взведенным арбалетом. Расстояние до ближайших ублюдков оказалось великовато, но высота и отсутствие ветра мне благоприятствовали. Да и цели были как на ладони, сбираясь вверх по склону. В поле моего зрения попало восемь человек в защитных балахонах. Вместо шляп они предпочли капюшоны. Под тряпками наверняка имелась броня, но вряд ли что-то серьезное. В основном все были вооружены кривыми саблями и катанами. А у троих в руках оказались деревянные арбалеты. У меня при взгляде на них сразу заныла лопатка. Первым же выстрелом я отправил кувыркаться вниз одного из стрелков вынудив остальных нападавших броситься в рассыпную. Вместо них ко мне поспешила троица беслоухих костепсов, выкидывая щедрые порции песка из-под лап. Здоровенные твари, каждые по метру в холке. Гораздо крупнее тех же кавказских овчарок, да еще покрытые плотными костяными наростами. Плохо дело. Эти блохозавры могут доставить нам кучу проблем, но я в первую очередь сосредоточился на их хозяевах с арбалетами. От этих вреда еще больше. Они залегли кто где и поддерживали питомцев беспорядочным обстрелом. Целиться им снизу вверх было не очень удобно, а прятаться толком негде. Один из воинов зачем-то поспешил обратно к троице навьюченных гарру, спокойно стоявших у подножия. Им все человеческие разборки глубоко по барабану, если в них не попадёт шальная стрела. Отличный выбор для стремительной вылазки по пустыне, одобряю. А вот сам рывок по прямой линии мне категорически не понравился. Даже если там осталось что-то дальнобойное, Бегун представлял собой слишком простую мишень, не пытаясь наворачивать зигзаги. Увы, кратчайший путь не всегда самый безопасный. Так и случилось, только мой болт попал ему чуть пониже спины. Вроде бы я целился с поправкой на высоту, но сноровки мне пока не хватает, либо арбалет шалит на дальней дистанции. Подобные раны только со стороны выглядят смешно, а на самом деле с металлическим штырем в ягодице особо не побегаешь, особенно если задета бедренная кость. Бегун рухнул в песок, оставив на нём широкую борозду. Дальше ему предстояло двигаться только ползком, но тратить на него боеприпасы я больше не стал и переключился на остальных. В целом скорострельность у меня вышла впечатляющая. Прилегшая рядом миста оперативно подавал мне снаряды, укладывая их прямо в жёлоб. Мне оставалось лишь крутить ручку и целиться, напрягая глаза. Правда, вскоре взломщику попали прямо в плечо, и помощи от него резко поубавилась. Кольчуга с расстоянием спасла его от серьёзной раны, но левая рука всё равно вышла из строя. К счастью, наши противники пользовались обычными самострелами без блоков и прочих технологических ухищрений. Такие опасны лишь на короткой дистанции, а я старался близко оппонентов не подпускать. Надо мной тоже несколько раз опасно просвистело, заставляя вжиматься в гребень ещё больше. Следующим выстрелом мне удалось отомстить за своего помощника, попав последнему арбалетчику прямо в голову. Тот даже не дёрнулся, уткнувшись в песок вот его коллега подавал признаки жизни корчась от боли в собственной воронке но хотя бы не стрелял по нам что меня полностью устраивало подарку куколке хоть и досталось в двух предыдущих зварушках но о своей смертоносности он не растерял да еще и мою спину удачно прикрыл когда мы удирали отличная вещь хоть и не оргазмичная вечно барышни наобещают обещают с три короба и того мне удалось отстрелять ровно половину из атакующих с нашей стороны не так уж много но на выцеливание остальных времени уже не осталось Костяные гончие преодолели большую часть дистанции между нами, и я отчетливо услышал их хриплое дыхание. Пришлось сменить бронебойные болты на охотничьи, с широкими наконечниками, напоминающими миниатюрные гарпуны. Против животных самое то. Псы оказались крепкими орешками, хоть и не думали уворачиваться. На каждого ушло сразу по нескольку снарядов. А последний и вовсе доскакал до нас на голом упрямстве, утыканный ими как подушечка для иголок. В узкую вытянутую морду еще попробуй попади особенно когда они мотают ею туда-сюда во время бега. Навстречу живучий псине бросился миста, выгадывая мне лишние мгновения для перезарядки. Зломщик попытался было всадить ей кинжал в бок, чуть ниже костяных пластин, но с поврежденным плечом он стал не таким резвым. Собака одним прыжком повалила его на спину и едва не вцепилась в горло. Все, что успел бывший осужденный, это сунуть согнутую руку ей в пасть. Гигантские челюсти с хрустом сомкнулись, и над нашим барханом пронесся истошный вопль. Я успел докрутить взводный механизм до упора, но охотничьи болты закончились. Пришлось пожертвовать бронебоинам, которых у меня осталось всего три штуки. Увы, мой боезапас быстро растаял, как пролитая на землю вода. Здешний друг человека навалился на мисту всем своим немаленьким весом и яростно терзал его руку, поэтому я подскочил сбоку и выстрелил практически в упор, чтобы не зацепить своего. Снаряд, предназначенный для лад, пробил костяные наросты на лобастой башке и ушел в череп практически до самого оперения. Пес жалобно заскулил, почти как наши земные собаки, и разом обмяк. Правда, челюсти он так и не разжал. «Падла блохастая!» — простонал взломщик, едва ворочаясь под тушей. «Я бы с удовольствием ему помог, но остальным моя помощь требовалась еще больше. Первые из атакующих уже достигли вершины. Расчет у них был простой — навалиться разом и задавить нас числом. Правда, с нашей стороны склона этот фокус не вышел. Половина слегла с передозом железа в организме, а остальным пришлось наворачивать лишние круги и терять время. Но и так двойки с шестом хватало работы. Самурай отгонял от моей заместительницы самых ретивых, пользуясь длиной оружия и неутомимыми ногами, а та расхватилась сразу с несколькими, держа в каждой руке по катани. Для неё это привычная ситуация, а вот её противники оказались неприятно удивлены. Ну да, это вам не спящих по ночам резать. «Потерпи-ка немного!» — попросил я мисту, уперевшись как следует ногой в тушу костепса. «Нахер!» Вопрос у него отпал сам собой, превратившись в очередной вопль. Один из болтов увяз совсем не глубоко, и мне удалось его выдернуть с помощью протеза. Правда, бедолага-взломщик в процессе чуть не отключился от боли. Но это не так страшно в сравнении с тем, что испытал один из нападавших, который вскоре получил охотничий снаряд прямо в пах. Боец скручился на песке и больше не помышлял о том, чтобы зайти к нам в спину. «Вот это я понимаю, дистанционная кастрация». Учитывая ширину заточенного наконечника, о наследниках ему можно уже не беспокоиться, как и обо всём остальном. Тем временем Шест столкнул кого-то вниз ударом древка и прикрыл с другой стороны двойку от другого взобравшегося. Обоя рука и мечница уже прикончила троих и лихо рубилась четвёртым. Мы пока держались, но всё в любой момент могло закончиться очень плохо. Я оставил сладкую парочку из человека и зверя обниматься дальше, и поспешил к другому краю гребня. Вершина бархана изгибалась полукругом, так что с внутренней стороны оставались недобитые враги. Не приведи у кран кто-то еще окажется с арбалетом. На этом пятачке даже зубочистка может нанести смертельную рану. Не успела достигнуть противоположного края, как там показалась чья-то голова в пыльном капюшоне. Судя по габаритам и верхней части темного лица, скрытого под полумаской, вроде как женская. «Ну, здравствуйте, тетушка из Бразилии!» Склон там гораздо круче, и взбираться бедняжке пришлось чуть ли не на четвереньках. Увидев меня, лазучица тут же нырнула обратно. А вот её не столь сообразительный товарищ высунулся чуть поодаль, прямо по пояс, и получил от меня за это болт на память. Стоило тетебе тренькнуть, как спрятавшаяся убийца снова ринулась на приступ вершины, зашуршав песком. Котелок у неё варит, этого не отнять. Разряженный арбалетчик, лакомые добычи для любого бойца ближнего боя так что и она не смогла удержаться от соблазна. Только я не стал убегать, а наоборот бросился вперёд и встретил её джентльменским пинком в голову. «Занято!» От удара резко заныла пятка со стопой, зато лазучится от неожиданности, даже не успел отмахнуться своей саблей и колобком покатилась вниз. Крутизна склона не позволяла ей притормозить, да она вроде и не пыталась. В лучшем случае сотрясение я ей обеспечил и не испытывал по этому поводу ни малейшего угрызения совести. Барышня сюда явно не поболтать спешила. Больше никого поблизости не наблюдалось, так что я смог спокойно зарядить последний болт и отправиться дальше. Правда, пришлось тратить его на улепётывающего с позором противника, что решил не досматривать конец схватки. Других достойных целей не нашлось. Всё-таки на голом песке так просто не скроешься. Шест с двойкой сноровисто добивали последних противников без всякой пощады, невзирая на все мольбы побеждённых. У некоторых оказались подсечены обе ноги. Типичный самурайский почерк. Однако вскоре они перестали переживать о таких пустяках, распрощавшись с головой. Это плохо. Они даже помучиться толком не успели. А за хрустом мне хотелось медленно резать каждого на куски. Как назло, мой выстрел тоже оказался фатальным для беглеца. Меня чуть повело от усталости, отчего болт вошёл ему точно в позвоночный столб у основания шеи, заставив нырнуть рыбкой вперёд и пробороздить склон ещё несколько метров по инерции. Тормозить он даже не пытался, что говорило о бессмысленности медицинской помощи. Оставалось надеяться на то, что кто-то другой из постреленных не сдохнет раньше времени. Раненый в пах вряд ли протянет долго. А вот бегун с пробитой задницей имеет все шансы. И ещё есть отфутболенная лазутчица, если она себе шею ненароком не свернула. «Вы б хоть кого-то оставили!» — укорил я двух мясников, заляпанных кровью с головы до ног. «Это жёлтые ушлёпки!» Устало пожала плечами двойка, едва стоявшие на ногах. Что ты там у них хочешь спросить? Как минимум не идет ли еще кто-то за нами, кроме них, вздохнул я от ее беспечной тупости. Или тебе понравилось бегать и отбиваться по ночам? Прошу прощения, мой господин, поклонился шест. Я немедленно проверю тех, кто свалился вниз. Кто-то из них мог уцелеть для допроса. Лучше для начала помоги Мисте, его там собака придавила, и вырежу по возможности мне хотя бы несколько болтов. «Слушаюсь». Самурай со всех железных ног поспешил на выручку, оставив нас с двойкой наедине. Его в армии обучали первой помощи, а вот от нас толку будет немного. Да и хромали мы оба, как отечественные футболисты. Девушки снова зацепили ногу, на этот раз левую. А у меня, не кстати, разнылась ступня после удара. Всё-таки я не каратист, чтобы пяткой кирпичи ломать. «Ладно, ладно, ты был прав, командир» поморщилась стара под моим красноречивым взглядом, бинтуя окровавленную лодыжку. «Спасибо, что терпишь такую глупенькую дурочку в отряде. Доволен?» «Сойдёт», — вздохнул я. «Хотя Оскара тебе вряд ли бы дали». «Это ещё что за хер?» «Приз за лучшую актёрскую игру». «В общем, забей. Как ты вообще готовилась к работе лазутчицей?» «Это всякие неумехи вроде куклы под чужих стелятся», — презрительно скривилась двойка. «А я настоящая ниндзя». Вот теперь я ей полностью поверил. Да и несколько свежих покойников на её счету были тому безмолвным доказательством. В мастерстве убийства старый мало кто мог сравниться, даже в этом жестоком мире. Повезло мне с ней, прямо не нарадуюсь. Кстати, о трупах. Я по-хозяйски оглядел поле боя и направил взгляд дальше, к вьючным животным, что стояли внизу. Неплохое наследство нам оставили. Только нужно для начала позаботиться об их бывших хозяевах. Двойка посмотрела туда же вслед за мной и не удержалась от радостного возгласа. «А крановы мандовошки?» «Ты думаешь о том же, подруга?» алчно улыбнулся я. «Да, наконец-то, сука, напьёмся!»